Глава десятая. Сон Смородника был тяжелым, черным и вязким, как упыриная кровь. Он провалился в него сразу, даже не успев подумать о том, насколько странно и непривычно будет засыпать в комнате мавны, в ее постели. Голова болела так, будто в череп медленно вкручивали длинный шуруп, достающий до середины мозга, проворачивали, чуть приподнимали чтобы через секунду вдолбить еще глубже, куда-то позади глаз. И даже сквозь сон отчетливо билась эта мучительная боль, от которой мутила до скручивающегося желудка. Сперва сном была темнота. Затем в ней начали мелькать картины, тошнотворно яркие и громкие, бьющие по закрытым векам вспышками, как взрывы, отдающие прямо в мозг, пульсирующая в такт приступом боли. Музыка из игрового автомата с игрушками. Сам автомат светится то синим, то розовым, жужжит железная лапа. Смороднику тогда еще мирче. 11. Он вставляет последний уделец в щелку и заранее знает, что проиграет и его тоже. Мама будет разочарована. «Ругаться не станет, нет». Она дает сыновьям право распоряжаться карманными деньгами на их усмотрение. Мануш был умнее и закатил школьным друзьям вечеринку с пиццей и газировкой. Заработал себе очки уважения. А вот Мерча — падок на сиюминутное желания, И он страстно хочет обхитрить бессердечный автомат, чтобы заполучить игрушку. Неважно, какую. Главное — заполучить. Монетка пропадает в жадной пасти машины. Костлявая железная лапа дёргано двигается, опускается, метя в уродливого плюшевого зверька. Мирча прищуривается, не зажмуривается полностью, скорее, чуть прикрывает веки в ожидании провала. Но тут же его глаза широко распахиваются. Рука хватает мягкую крысу за скудно набитый бок и тянет вверх. Мирча знает, что сейчас железные пальцы дрогнут и выпустят добычу, но в этот раз что-то идет не так. А может, он наконец-то принес механическому монстру жертву в виде достаточного количества монет. Рука едет дальше, продолжая сжимать крысу. Игрушка немного проскальзывает вниз вместе с сухнувшим сердцем Мирчи, но еще держится за тканевую лапку. Сердце Мирчи пускается в скач, когда он осознает, что рука движется к окошку выдачи приза. Звучит победная мелодия. Мирчи еще не слышал такую. Дорожка цветных огоньков бежит по углам автомата, и через открывшуюся дверку, прямо в ладони, вываливается плюшевая крыса. Мирчи хватает ее и с ликованием прижимает к груди. За время пути в железной руке он успел привыкнуть к крысе и даже как-то сродниться с ней. Годами позже он узнает, что, скорее всего, странная крыса была опоссумом: серое тело, белая вытянутая голова с розовым носом, черные уши и глаза. Но тогда Мирча прозвал ее крысой, а мама смеялась, что он не догадался выбрать себе игрушку посимпатичнее. Ровно через год мама перестанет смеяться навсегда. Сон мигнул дурными огнями, настолько резко сменяя картинку, что в растревоженном мозгу задрожали цветастые помехи. Холод с речки пробирает до костей, а на мирчие тонкие штаны, которые он донашивает за манушем, и огромная спортивная куртка ярких цветов, красная с желтым. Мирча сначала бежит так быстро, что между ребрами колется и больно дышать. Потом сбивается на шаг и идет осторожно, пугливо, предчувствуя беду. Большую-большую беду. Ноги ступают по гравию и песку. Под ботинками хрустит стекло и мнутся окурки. Дует холодный ветер, пробирается под куртку к тощему, вечно голодному телу. В нос ударяет запах. Мерзкая вонь гнили и железа. Мирча сглатывает ледяной комок в горле и выходит к месту, где они жили в городке на колесах. А от городка почти ничего не осталось. Многие фургоны перевернутые и лежат на боку, словно мертвые динозавры после падения метеорита. Мануш рассказывал, что так все и было честное слово. В энциклопедии читал Стекла выбиты, на металлических кузовах. Серебрятся следы когтей. У динозавров не было стекол. Они бы лежали в крови. Но и фургоны тоже лежат в крови. Как будто из них вытекло. Не из людей, нет. Или это пятна бензина. Мирчи не понимает. Пустырь теперь похож на свалку. Вместо городка — побоище. Еще тлеет костерок, в котором мальчишки пекли картошку. Вокруг костра земля черная от крови и воняет. Мирча крутит головой, и до него постепенно доходит, что все пятна на гравии — это совершенно точно кровь. Много, очень много крови. Мирчу тошнит. Он сгибается, уперев руки в колени, и его рвет. Он бежит куда-то, помнит только, как больно было дышать и как колотилось сердце. Он падает, Пачкает яркую куртку, попав в последнюю кровавую лужу. На желтом хорошо виден багровый след. С тех пор он клянется не носить больше яркое Там не было тел. Он не видел их тел. Он не видел тел. Спалось мавне плохо. Она постоянно поднимала голову, вслушивалась в дыхание смородника и присматривалась, вздымается ли его грудь. Как назло, ночь стояла темнейшая, и ничего особо не было видно, а включать свет она не решалась, чтобы не разбудить. Иногда она украдкой трогала его, прижимала ладонь к лопатке или сжимала пальцы и запястья, только чтобы проверить, что он теплый и с бьющимся пульсом. При ней никогда никто не умирал, и крайне не хотелось бы, чтобы Смородник стал первым. Он не ворочился, не храпел, и правда казался едва живым. Мавна не могла понять, это из-за ран, из-за удара по голове или из-за истраченных чародейских сил, а спросить не представлялось возможности. Оставалось только надеяться, что утром он проснется и сможет что-то ей сказать попросить таблеток и кофе. Подскажет, как сделать так, чтобы ему стало лучше. Мавна прижалась к его спине щекой и постаралась успокоиться, а заодно передать ему свой покой и свое тепло. Покровители! И за что ей послали такого бедового? — Спасибо, что послали, — подумала она, слушая, как он дышит, и как мелкий дождь моросит по железному подоконнику. Смородник подскочил на кровати с надсадным всхрипом. Много лет уже нет ни крысы-опоссума из автомата, ни желто красной куртки, ни его родных. Но они по-прежнему ему снятся. Подкатился катился по вискам и щеке. В идиотской мягкой толстовке было слишком жарко, и обстановка выглядела слишком непривычно. «Где он, черт возьми?» «Смонь, что случилось?» Участливый и ласковый голос Мавны раздался совсем рядом. Смородник рывком обернулся, ошелело посмотрел на нее, румяную и нежную в сумеречном свете утра, Зачесал пальцами волосы с лица и мотнул головой, сглотнув. «Приснилось». Она положила руку ему на плечо, и от прикосновения его пробила дрожь. Свет, что она с ним делает? Смородник попытался отодвинуться на кровати, чтобы не лежать так смущающе близко, но кровать мавна была не настолько широкой, как ему хотелось бы. Как ты себя чувствуешь? Мавна будто решила добить его своими вопросами. Смонь! Это не его, это не он. Его зовут Мирча, Смородник. Он не спит в мягких девичьих кроватях, в комнатах, завешанных милыми картинками и гирляндами. Он жил в городке на колесах, спал на ветру под мостом и дрался в общежитии для молодняка, чтобы выбить себе место на продавленной койке, а не на полу. И девушка эта... Милое, ласковое, горячее, самое лучшее. Не его, а упырька. Он должен быть не здесь, не присваивать себе чью-то чужую жизнь, не делать вид, что это все правильно. Он метнул на мавну дикий взгляд. Голова раскалывалась и кости ломила, будто он вовсе не отдыхал. Так бывает, когда тратишь много искры. Нужно отлежаться, но некогда. Пора бежать. Так ничего и не ответив, он свесил одну ногу с кровати. Черт, какие идиотские широкие штаны на нем! И попытался встать. Но маленькие цепкие пальцы мавны крепко впились в его плечо. — Ну и куда мы собрались? — В туалет тоже не выпустишь, — огрызнулся он. Пальцы мавны дрогнули, но тут же сжались еще сильнее и рванули назад, пригвождая смородника обратно к подушке. Он охнул, грузно упав на кровать. Хитрый какой! Вы посмотрите на него! Шикнула Мавна. Перед глазами заплясали звезды. Смородник хотел бы сказать, что она ослепительна в своей мягкой булочной красоте среди этих нежных утренних сумерек но мог только смотреть на нее, приоткрыв рот. От удара о подушку в голове блаженно запела пустота и темень. Как же это было хорошо! Кажется, это ему и было нужно. Наверное, он бы хотел, чтобы Мавна била его по голове каждый день, вытрясая дурные мысли. Но только подушкой. «Извини», — она поджала губы, «если хочешь встать, — то делай это постепенно, и не так, будто ты собрался выпрыгнуть в окно. И сначала скажи, как ты себя чувствуешь. Она нависла над ним сверху, и приоде волос щекотнули смородника по шее. Он сглотнул, пропустив пару вздохов, и, кажется, начиная забывать, как дышать. Наверное, ему точно напрочь отбили мозг, потому что рука против воли поднялась, и легла Мавни на бедро, восхитительно округлая под дурацкой плюшевой пижамой. Смородник чуть стиснул пальцы, и его пульс как бешеный загудел в висках, будто самолет набирающий скорость перед взлетом. Мавна удивленно выдохнула, заправила волосы за уши и положила ладонь на живот Смородника. Он далеко не сразу понял, что она просто проверяет повязку. Или не только. Ладонь сперва полежала неподвижно, потом двинулась чуть ниже и очертила по кругу, нежно поглаживая. Смородник тяжело сглотнул. «Тут больно?» Голос мавны звучал сбивчиво и чуть сипло. «Больно?» «Больно...» «А, она имеет в виду боль!» Смородник быстро облизнул губы и выдавил — Нет, нормально. Свет. Хорошо, что ниже его тело скрывало тяжелое одеяло. Мавна огладила его еще несколько раз, кругами, невесомо и ласково, а потом, будто опомнившись, убрала руку с его тела, выпрямилась и села на кровати, свесив ноги. Смородник не понял, что произошло, но лицо у нее стало задумчивым. «Помочь дойти до ванной?» — спросила она уже обычным своим голосом. «Нет». Он постарался скрыть разочарование. «Я сам. Как, как тебе спалось?» Такие слова, прозвучавшие из его рта, воспринимались чуждо и странно. Тоже что-то из другой жизни. Но не спросить он не мог. Меня не били по голове, и я не сражалась с упырями, расплескивая искру. Мавно пожала плечами. В любом случае, мне лучше, чем тебе. Но я беспокоилась. Боялась, что тебе станет хуже. Так что я рада, что наступило утро, и что ты в относительном порядке. Смородник кивнул. Интонации ее голоса, такие теплые и сочувствующие, казались предназначенными не ему, будто он самозванец, проникший в чужую кожу и выдающий себя за кого-то другого. Совершенно непонятно было, что со всем этим делать, поэтому он неуклюже встал, путаясь в широких штанах, и проковылял в ванную. Мавна со стоном уронила лицо в подушку, еще теплую от головы смородника и пахнущую им терпко, чуть дымно, но свежо и чисто. Невероятный микс, от которого ей становилось так хорошо и спокойно. Дура чуть не забралась на него верхом, на раненого и слабого, к тому же влюбленного в другую девушку. Ревность скреблась внутри и сжимала горло, но в то же время Мавна была за него рада. Пусть его любовь окажется взаимной. Покровители! Пусть он будет счастлив и наконец-то улыбнется. Она устала переживать за него, устала видеть хмурым и расстроенным. Пусть у него все наладится, и она уже взрослая девочка и задушит в себе непрошенное чувство. Это будет легко. Вспомнить хотя бы, как поначалу они грызлись, встречаясь в кофейне. Тогда же она буквально ненавидела его, искрясь от бешенства. Или это уже тогда были искры подавляемой симпатии? Темень. Сложно. Надо взять вино, пиццу и обсудить все с купавой. Глубоко же ты мне под ребра забралась булка, — сказал он, засыпая. Что это значило? Вдруг. Неужели взаимную симпатию? А как же его влюбленность? Или... Голова закружилась от нахлынувшей догадки. Но эта догадка была такой невероятной, что Мавна даже не знала, стоит ли обдумывать ее всерьез. Или поскорее выгнать из мыслей. Что если Смородник влюблен в нее? Да ну нет, бред какой-то. Кто она? Пухловатая невысокая сотрудница кофейни. Такие парни, высокие, сильные и опасные, выбирают себе девушек подстать. В мелких булок они не влюбляются. Им больше подходят дерзкие горячие чародейки, скорые на расправу, гоняющие по городу на мотоциклах. Или все же спросить прямо. Мавне показалось, что это тот случай, когда неведение все-таки лучше. Она только-только признала свою нежную и яркую влюбленность, которая совершенно точно принесла новые краски в ее жизнь. Раньше ведь она не влюблялась. Встречалась с парнями, строила отношения, но это были симпатия, дружба, бережные и ровные отношения, даже Сварды. Они были похожи. Увлечения, стиль одежды, взгляды на жизнь. Ей нравилось проводить с ним время вместе, шутить и молчать, целоваться и заниматься любовью. Но теперь Мавна понимала, Нет, это были совсем другие чувства и другая привязанность. Это все было интересно, приятно и тепло, но совсем не то, в чем она оказывается нуждалась. До смородника она будто бы и не знала, что нужно ей самой и на какое пламя способно ее маленькое глупое сердце. Она пока побережет свою любовь, поддержит ее в ладонях, привыкая к ней, разбираясь. Как жить дальше? И обязательно признается ему, и пусть он сам скажет, взаимно это или нет. Но сперва она обсудит все с Купавой и расскажет маме. Так будет честно. Мавна выдохнула, встряхнулась, сменила пижаму на домашнюю одежду и спустилась на первый этаж. Смородник нашел в шкафчике за зеркалом, Резинку, розовую с клубничкой. Но решил, что и такая подойдет. И затянул хвост на затылке. Склонился над ванной, чтобы не мочить раны, и подставил голову и шею под смеситель. Бог противно заныл от боли. Вода сильным напором захлестала по лицу, и смородник поворачивал кран. То ледяная, то горячая, то прохладная, то теплая, чтобы контрасты выдавили спутанные мысли из головы. Рука мавны на его животе. Его рука на ее бедре. Ночь в ее постели. Что между ними, черт возьми, происходит? Боль и тяжесть кошмара. Опять эти сны. Ждут, когда он станет уязвимым, чтобы наброситься из-за угла. Растерзать, сожрать, утащить на дно. Гребанные воспоминания трансформировались раз за разом, и Смородник уже не мог понять, какие детали на самом деле всплывали из прошлого, а какие были плодом больной фантазии. Кошмары плесенью проросли сквозь его сердце, окутали гнилью нутро и подсовывали ложные образы, как яркие фантики от конфет, в которые завернуто дерьмо с опарышами. В этот раз все было почти так, как на самом деле. Или нет? Оставались ли там, темень забери, их тела? Или правда, только лужи крови? Прошло шестнадцать лет. Уже не проверишь. Что, если его родные, так же как Лекиш, застряли под болотами? Что, если можно отыскать их в этом донорском центре? Нырнуть туда, проникнуть внутрь, всматриваться в лица всех застрявших? Интересно, он вспомнил бы их лица? У него не осталось фотографий, только смутные образы, которые со временем начали терять яркость и размываться. Но если бы все получилось так, как он мечтает, то он попросил бы прощения у мамы за то, что отказывался есть долбанный суп с крошками черного хлеба, сказал бы Манушу, как любит его, и отцу, что он всегда на него равнялся. Черт! Сколько слов бы из него полилось, как бензин из пробитого бака! И этого супа он бы сожрал целую кастрюлю и лучше бы тогда съел, чтобы теперь быть с ними рядом, всем вместе. Смородник отжал намоченные концы волос, выпрямился, шикнув от боли в боку, сменил повязки. Мельком осмотрел полку в ванной, чувствуя себя скованной и неудобно, будто подглядывает за чужой жизнью. Но отметил, что шампуни и гели для душа были совсем простенькие, из супермаркета. Только сейчас Смородник начал понимать, что экономия Мавны и ее любовь к недорогим вещам, наверное, были связаны с тем, что кофейня приносила вовсе не так много денег, как можно было предположить. Ему стало неудобно. Он стыдливо отвел взгляд от полок, оделся и вышел из ванной. Снизу доносились голоса мавна или Руши. Смородник свесился через перила, послушал немного. Ага. Они что-то спокойно обсуждали, а третьего голоса не было слышно. Он кинул взгляд на дверь второй спальни. Закрыто. Значит, упыреныш еще не выходил. Отлично. Смородник ворвался в комнату без стука. Варде сонно вскрикнул и натянул одеяло до подбородка. «Не визжи! Не любоваться на тебя пришел! Разговор есть!» «У меня к тебе тоже!» — буркнул Варде, потирая глаза. Судя по виду, он только что проснулся и не был настроен болтать, но потер лицо ладонями, широко зевнул в кулак и пошел в атаку. «Ты увел у меня девушку?» «Вы спали вместе?» Выпалил так быстро, будто всю ночь эти вопросы катались у него на языке, как горошинки-дроби, готовые вырваться выстрелами и изрешетить обидчика. «Придержи свой омлет вместо мозгов!» Смородник оскалился. «И дурную фантазию тоже!» «Лучше скажи, что теперь с вашим проходом под болото? У вас там состоялся упыренный переворот или что? Теперь у вас новый Тысяцкий?» «Вываливай все, Я тебя не выпущу без информации!» Он сел верхом на компьютерный стул и сложил локти на спинке, пристально сверля Варде взглядом. Поставил стул так, что выйти из комнаты не получится, не обогнув его. Упыреныш привычно выглядел как недокормленный школьник, и это уже откровенно бесило. Смороднику казалось, что он лживый и скользкий, От лохматой макушки до дурацких носков с лягушатами. Если ты чудовище, выросшее из болотного духа и жирущее людей, то будь добр, выгляди соответственно, хотя бы как он сам. Наверняка, если их поставить рядом и сказать, что один из парней — упырь, то все единогласно укажут пальцем на смородника. Все, кроме Мавны. Зеленые глаза Варды влажно заблестели. Он облизнул пересохшие губы и хрипло ответил. «Я не знаю. Калих хотел стать Тысяцким. А что с папой? Не знаю. И дома у меня теперь нет. Только варфоломей. Темень — бесполезное существо. Наверное, и спасать его вчера не стоило. Только ради мавны. А уж с этой чертовой рыбиной и вовсе вышел гребаный цирк, Смородник уговаривал Варда бежать скорее к машине, но тот обернулся монстром и честно сражался. Тут нужно отдать ему должное, в битве он был неплох. Но когда загорелся дом, понесся на двух ногах, как ненормальный, а вернулся с пластиковым пакетом за пазухой. Смородник был слишком занят и не заметил, куда потом исчез пакет. Остался под курткой или перекочевал в сумку. Но головной боли этот сердобольный упыреныш ему прибавил. Стыдно признаться, Смородник даже переживал, когда Варда побежал в горящий дом, но отговаривать было некогда, отстреливался от упырей, которые жаждали впиться ему в горло. «Ты притащил сюда рыбину?» Варда кивнул. «Да, а как иначе?» «Действительно. Мы съездим посмотреть на то, что осталось от дома». Смородник задумчиво побарабанил пальцами по спинке стула. «Проход под болото, проход. Ты говорил про чародеев в химзащите. Она спасает их искру от болотной среды, да? Без защиты искра уязвима. Не знаю». Мысли ворочались так быстро, как только позволяла его расшибленная в который раз голова. Смородник пытался сложить все доступные ему компоненты в одно стройное уравнение, но математика не входила в число его любимых предметов. Все равно в груди щемило ясным осознанием. Ему нужно попасть туда, чтобы поискать Лекиша, поискать Тысицкого, высмотреть своих, чтобы успокоиться. Наверное, Варды раскусил его, потому что проговорил неожиданно серьезно: "Не лезь туда, придурок, сдохнешь". Смородник хмыкнул. "Что ж, для тебя это будет лучший исход". "Нет, совсем нет". М -м. Смородник вопросительно приподнял бровь. Он не привык, чтобы ему перечили, хотя Мавна только и делала, что спорила с ним с самой первой встречи. Но тут звучало странно. «Лучше переспросить и выяснить, что упыреныш имеет в виду». Варда откинул одеяло и свесил ноги с кровати. Домашний костюм Илара висел на нём мешком и смотрелся ещё хуже, чем на смороднике. Наверняка Илар будет, мягко говоря, удивлен узнать, сколько мужчин побывало в его одежде. Эх, Мавна! «С тобой Мавна в безопасности. Одну её могут утащить Упыри». Они давно на нее засматриваются, а ты — ее лучшая защита. И пусть я ревную, но мне спокойнее знать, что она с тобой, чем одна. Варде выдохнул это с честной грустью в голосе. Сунул ноги в тапки и, расчесав волосы пальцами, осторожно спросил. «Ты ведь в нее влюблен? Я прав?» Смородник припечатал его тяжеленным взглядом. — Ладно, ладно. Варда встал, потянулся и двинулся к ванной, протиснувшись мимо стула. Смородник даже не стал его останавливать. — В нее нельзя не влюбиться. Понимаю тебя прекрасно. Он ушел. А Смородник с нажимом провел ладонью себе по лицу. Темень. Неужели по нему так заметно? Нужно принимать меры. Интересно, есть капли для глаз, превращающие зрачки-сердечки обратно в круглые? Надо спросить у Калинника. Внизу пахло кашей, кофе и чем-то сладким. Мавна приняла душ на первом этаже, недоверчиво заглянула на кухню и взвизгнула, У плиты хозяйничали крепкие смуглые ягодицы, абсолютно ничем не прикрытые. «Леруш!» — крикнула Мавна. «Ты! О!» Вишенка проснулась. Он развернулся всем телом, и Мавна выдохнула с облегчением. Все-таки на нем был фартук, прикрывающий тело спереди от груди до середины бедер. «Что ты на себя нацепил? Это мое! А ну снимай!» Прямо сейчас Леруш с хитрющим прищуром потянул за завязки Натальи. Мавна снова взвизгнула: Нет, нет, нет, нет, только не снимай. Покровители, почему ты в этом? Где твоя одежда? Леруш надул губы и опять повернулся к плите, светя задом. Другим ты выдала мягкую униформу. Я тоже захотел бросить одежду в стирку и надеть что-то чистенькое. «Не могу два дня подряд носить одно и то же. Но я не нашел тут другую одежду. А в комнатах наверху спали твои парни. И ты с ними. Уж не знаю, с кем именно. Главное, что не со мной. Я не рискнул будить ни упыря, ни чародея, поэтому довольствуюсь тем, что нашел сам. Мне идет? Но ну скажи». «Ты ослепителен. В прямом смысле», — буркнула Мавна. Вот уж не ожидала с утра пораньше встретить на своей кухне голую мужскую задницу. Хочешь так каждый день? Мавна отодвинула стул и села. Нет. А жаль. Что, и спасибо за завтрак не скажешь? Леруш с ловкостью фокусника разложил кашу по тарелкам и набросал туда всего, что нашел в холодильнике. Изюм, обжаренные орешки, сушеную землянику для чая, которую так любила добавлять мавна. «Спасибо», — вздохнула она, получив тарелку. «Это, правда, очень мило с твоей стороны. Но надень штаны, пожалуйста!» Леруш сел напротив и подмигнул поверх миски с кашей. «Иногда они только мешают. Знаю минимум пять занятий, где штаны совершенно лишние». «Леруш! Что?» Он сделал такие невинные глаза, что мавно еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Все-таки хорошо, что дома он был таким же безобидным, как другие ее смертоносные парни. Только вот... Хорошо бы как-то намекнуть, что они не настолько близки, чтобы Леруш и дальше оставался у нее. Такой стендап каждый день она не выдержит. Айлар не оценит ни одно выступление. Хорошо, если зубы не выбьет. На стене тихо тикали часы. Леруш с аппетитом поглощал кашу, а наверху слышалась какая-то возня. Наверное, Варда и Смородник тоже скоро спустятся. «Послушай», — начала Мавна, осторожно подбирая слова. «Обидеть Леруша не хотелось бы, все таки он ничего плохого ей не делал и даже старался помочь». Я вообще-то живу с родителями и братом. Это вчера так случайно сложилось, что никого не было. В другой момент могло бы не повезти. Леруш откинулся на стуле и беспечно махнул рукой. «Расслабь, булочки, вишенка. Я не собираюсь у тебя жить. Меня не привлекает судьба Альфонса. У меня полно друзей. Залягу на дно у них». На фоне болотных разборок слова про дно... «Звучат двусмысленно», — хмыкнула Мавна, чтобы скрыть облегчение в голосе. «Тогда зачем ты вчера поехал ко мне? Мог бы сразу к друзьям. У них точно больше чистой мужской одежды». Леруш со скучающим видом повел голым плечом. «Интересно было посмотреть, как вы все взаимодействуете. Клубок у вас, конечно, забавный. Ты их обоих на поводках держишь? Молодец какая!» Говорила, что не мутишь со смородником, а сама потащила его в спальню. «Ты полна загадок, Вишенка!» «Я просто хотела за ним присмотреть», — буркнула Мавна, уткнувшись в миску. «И как? Тебе понравилось то, на что смотрела?» Мавна чуть не закипела. Она могла бы еще целый час сгорать от стыда и оправдываться, но поняла, что с Лерушем такое не пройдет. Нужно отплатить его же монетой. «В конце концов, как там говорил Смородник в машине? Чародеи не стесняются?» «Что ж, она даже близко не чародейка, но имеет право не стесняться того, что влюбилась в прекрасного во всех отношениях мужчину». Гордо вскинув голову, мавно посмотрела в глаза Лерушу и дерзко ответила. «Да, очень понравилось. И в одежде, и без нее. Знаешь, он чертовски хорош». Улыбка Леруша расползлась до неприличия широко. «Ну вот, Вишенка, я тебя и растормошил. А то строишь из себя недотрогу. Наслаждайся жизнью, хватай ее за хвост, а мужчин за...» «Темень! Это еще что такое?» Мавна только что увидела на столе заварочный чайник. Заглянула внутрь и взвизгнула. «Внутри!» Вальяжно размахивая плавниками, плескалась рыбка, синий петушок. Кажется, такой же был у Варда. «Это Варфоломей!» — раздался голос со стороны лестницы. Варда спустился и робко улыбнулся. «Откуда он тут взялся?» «Мы вчера его привезли. Был у меня за пазухой в пакете. Спасли со смородником в последний момент». Мавна застонала и с глухим стуком уронила голову на стол. «Ну какие же вы придурки! И что мне с ним делать?» «Мы купим ему аквариум». Варда сел на соседний стул. Леруш подскочил. Мавна зажмурилась, чтобы снова не видеть его телеса. Схватил нож, отвернулся и стал возиться. Закончив с ножом, он поставил перед Вардо кашу, политую сверху, чем-то... «Подозрительно похожим на кровь!» К запястью он приложил бумажное полотенце, но, несмотря на ранение, светился от восторга. «Подпишу фото. Завтрак для упыря!» — заявил Леруш, склоняясь с телефоном над тарелкой. Варде одарил его восхищенным взглядом. «Ого! Спасибо большое! Ты настоящий друг!» «Мальчики, а вы не подумали, что меня от таких изысков может стошнить?» Буркнула Мавна, без прежнего аппетита, ковыряя свою порцию. «И меня!» — поддакнул Смородник, появившись на кухне. «Вау! Малинка сегодня клубничка!» — восхитился Леруш. Смородник ругнулся, когда понял, что забыл снять резинку с волос. «Как тебе хорошо с хвостиком?» — заметила Мавна. Кончики ушей у него, оказывается, были чуть оттопыренными, и Мавну это безумно тронуло. «Не снимай! Иди завтракать! Леруш на всех приготовил!» Смородник скованно присел на свободное место напротив Мавны, стеснительно стянул резинку и положил на стол. Тут же перед ним очутилась тарелка с завтраком от Леруша. Да так ловко, будто Леруш много лет отработал в гостинице, где персонал не должен был показываться на глаза капризным гостям. Мавна со вздохом продолжила завтракать. Каша у Леруши и правда получилась очень вкусная и сладкая. На кухне какое-то время стояла сосредоточенная тишина, и Мавна напряженно думала, как будет выпутываться, если сейчас домой заявится и Трое парней один из которых почти голый, а двое других в его одежде. «Да уж, картина вызовет вопросы». «Эх, мальчики!» — вздохнула она. «Что мне с вами делать? Родители скоро вернутся, и у меня есть старший брат. Леруш, с тобой разобрались, ты едешь к друзьям. Только смотри, чтобы тебя не повязали прямо на улице. А ты, Варде...» Мавна специально хотела завести этот разговор при всех, чтобы Варда не придумал себе, что может оставаться сколько угодно, и чтобы Смородник услышал, что она против этого. Мавна замерла, наблюдая за Варда. «Спасение пришло, откуда не ждали». «Давай со мной!» — предложил Леруш. «У моих друзей найдется место. Они такие вписки закатывают, что мы вдвоем совсем им не помешаем. И рыбу свою забирай!» «От твои друзья!» — замялся Варде. «Прекрасные люди! И все с радостью поделятся с тобой кровушкой. Так что решено! Поедем вместе!» Леруш встал, снова щеголяя голым задом, и налил в кружке кофе. Вытряс из бутылки последние капли молока, заглянул в горлышко и хмыкнул. «Опа! Бутылочка! Сыграем!» «А без игр ты совсем не можешь, да?» вздохнула мавна стараясь скрыть в голосе радость от того что для варды вроде бы нашлось жилье он конечно еще не дал согласия но Леруш так быстро перескакивал с темы на тему что даже не дал тому времени обдумать предложение без игр скучно чем бы дитя не тешилась сдалась мавна только давай без заданий которые могут довести до сердечного приступа окей никаких сердечных приступов Только приятные, бодрящие поцелуи с утра, настраивающие на продуктивный день. Леруш вернулся на свое место, положил бутылку в центр стола и хитро подмигнул Мавне. На щеках мелькнули очаровательные ямочки. «Сколько же девчонок по нему вздыхают, пока он почти голый варит кашу на кухне у Мавны, которая с ним даже не близко знакома?» «Крути, вишенка!» Ты тут единственная девчонка. Взбодри же кого-то из нас своим сладким поцелуем. Леруш, я на это не подписывалась. Сама же сказала, чем бы ни тешилась. Крути. Сердечных приступов не будет, обещаю. Мавна фыркнула. Она не хотела признаваться, что даже привыкла к дурашливым затеям Леруша, и где-то в глубине души они ей нравились, будто возвращали беззаботную семнадцатилетнюю Мавну, студентку техникума, у которой в жизни не было других забот, кроме мальчиков, подружек, сериалов и троек за семестр. Варда перестал есть и смотрел на нее поверх миски, пожалуй, слишком настороженно и внимательно. Хотелось демонстративно фыркнуть. «Нет уж, дорогой, если ты и сорвешь поцелуй, то только целомудренный в макушку». Мавна крутанула бутылку. Вихрь белокрасного пластика повертелся пару секунд и остановился, показывая четко на Леруша. «Почти четко!» «Давай, вишенка!» Леруш с готовностью вытянул губы трубочкой и перегнулся через стол к Мавне. Смородник поперхнулся кашей, закашлялся, и кусочки овсянки вылетели изо рта. Продолжая кашлять, он схватил салфетку, со остервенением, вытирая стол. «Еще не остановилась!» — Мавна легонько толкнула пальцем бутылку. Та двинулась всего на сантиметр, но теперь красная крышка смотрела четко на смородника. «Вот теперь все!» Варда что-то возмущенно фыркнул. Леруш так и продолжал тянуть губы трубочкой. А смородник замер, широко распахнув глаза, которые вдруг показались непривычно наивными, а все его лицо, несмотря на синяки, стало будто моложе от удивления. Мавна отложила ложку и встала со своего места. Конечно, она не собиралась устраивать шоу на глазах у всех. Так, невинный дружеский чмок, чтобы поднять настроение хмурому сычонку ушам прилил жар, когда вспомнилась его широкая горячая ладонь, лежащая утром на ее бедре. Трогают ли девушек так мужчины, влюбленные в других? Не хотелось бы думать, что Смородник — один из тех, кто оказывает знаки внимания всем подряд. Нет, он точно не такой. Мавна успела его изучить. Она хотела обойти стол, чтобы подарить заслуженный утренний поцелуй Смороднику. Как вдруг в двери раздался щелчок поворачивающегося ключа. «Булка, ты дома?» — крикнул Илар из коридора. Мавна застонала. «Как же не вовремя! Вот не мог задержаться на полчаса, она бы успела всех выпроводить. А теперь куда их девать? Прятать под стол, в шкаф?» «Оденься, придурок!» В панике прошипела она Лирушу, Но было поздно. Илар вошел на кухню и остановился с открытым ртом, глядя на мавну, готовую вот-вот поцеловать смородника с синяками на пол лица. На варде, в пижаме Илара, доскребающего кашу с кровью. На голову Леруша в одном фартуке и на заварник с плавающей рыбкой внутри. «Что за нахрен здесь происходит?» Оправдываться перед Иларом пришлось долго. Мавна хотела бы стереть из памяти этот эпизод, особенно когда Леруш вскочил из-за стола, явив себя во всей красе. Илар хватил бы сердечный приступ, если бы Мавна не вытащила его на улицу подышать. «А когда вернутся родители?» «Ты продолжишь водить домой чужих мужиков?» Не унимался он до самого вечера и бурчал что-то каждый раз, когда они в кофейне приближались настолько, чтобы можно было шепнуть колкость. Будто бы хотел за этот день окончательно уничтожить ее настроение. Ей и без того было стыдно, а эти обвинения к вечеру совершенно измотали. «Сколько раз тебе можно объяснять?» — вспылила Мавна, когда оглянулась на входную дверь и поняла, что посетителей пока нет. Она вытерла руки о фартук и уперла кулаки в бока. «У нас не было выбора!» «Я думал, твой пубертатный возраст прошел спокойно, а он даже не начинался!» «Хватит!» Мавна рявкнула так злобно, что сама себе удивилась. «Темень! Надо попросить выписать успокоительное посильнее!» Совсем никаких нервов не осталось. А Илар только накручивает. «Они мои друзья. И этот дом, и мой тоже. Более того, если бы ты и родители были дома, я бы тоже привела ребят. Или ты хотел бы, чтобы нас всех сожрали упыри, да? Ты-то был в городе на шестнадцатом этаже, не в огне сражения. Не тебе меня осуждать, Илар. Мавна отвернулась к кассе, тяжело дыша. Кажется, она наговорила брату ужасных вещей. Дура, идиотка, нервная, ненормальная. Кофейня обнимала уютом и сладкими запахами. Нужно глубже дышать, успокоиться. В коробках уже стояли зимние украшения. Скоро предстоит развешивать их так же, как они вешали осенние. Почему-то Мавне стало еще обиднее за всех них. За кофейню, где все равно было мало посетителей. За саму себя. За Илара. «Ты плачешь?» Огромные ладони Илара стиснули ее плечи. Мавна развернулась и уткнулась ему в грудь мокрым лицом. «Прости меня. Прости, прости, прости. Я такая дура. Это ужасно. И Лар прижал ее крепко-крепко, едва не душа. «И ты меня прости. Я волновался за тебя. Бурчу весь день от потрясения. Не подумал. Просто пойми, булка, я прихожу утром и что вижу? Чародей, упырь и какой-то незнакомый псих наедине с моей маленькой сестричкой. Они не обижали тебя? «Это же мои мальчишки!» Мавна громко шмыгнула носом. Они дураки и не умеют обижать, только дерутся, как черти. Не злись на них. Я не могла их бросить. У Варды совсем нет дома. За Лерушем пришла полиция. А Смо... Голос дрогнул от нежности. Смо — это Смо. У него всегда какие-то беды. Я не могу оставить его без присмотра. Со мной он хотя бы бережется. А отвернусь — и погибнет. Пойми и ты меня, пожалуйста. Ладно, ладно, Булка. Голос Ила звучал ворчливо, но тепло. Он погладил Мавну по спине и чмокнул в макушку. — Будь осторожна, я за тебя волнуюсь. Ты у меня стала взрослая и деловая, проводишь время с мужчинами и втянулась по уши во всю эту упыриную заварушку. Это опасно. Со мной чародей. С ним не страшно. Илар помолчал, повздыхал, будто собирался с духом, и спросил прямо: "У тебя с этим смородником что-то есть? Я заметил, как вы друг на друга смотрите." Мавна вспыхнула: "Получается, все видят. Не первый раз и не первый человек об этом спрашивает." Она спрятала лицо еще сильнее, чтобы Илар не видел ее пылающих щек, хотя уши тоже, наверняка, стали алыми. «Покровители, что ему сказать?» «Говори правду», — буркнул в голове скрипучий голос Смородника. «Я не знаю», — глухо проговорила она в фартук на груди и Лара. «Кажется, я что-то к нему чувствую, и мне очень, очень нравится это чувство». «А он?» Голос и Лара снова стал натянутым, как гитарная струна. «Поговорить с ним? Он пристает к тебе?» Покровители нет. Мавна даже рассмеялась от этого нелепого предположения. Он не умеет приставать. Он такой скрытный и зажатый, что это и смешно, и мило, и бесит. Иногда очень хочется, чтобы уж пристал. Но, может, я все себе придумала, и он страдает по своей бывшей. В любом случае, это вовсе не то, чем тебе стоит забивать голову. Я сама разберусь. «Ну, смотри». Колокольчик над дверью пропел тонкую трель. Пришлось оторваться от Элара, привести в порядок выбившиеся из хвоста прятки и, натянув улыбку, встать за кассу. «Не пыхти!» — сам отказался от обезболивающего. Ворчал коленник, раз за разом втыкая иглу в кожу вокруг глубокой раны. Смородник, по правде говоря, и не пыхтел. Просто с рыком матерился. Но он действительно отказался от укола, потому что ему по привычке казалось, что физическая боль — лучшее лекарство от каши в голове. А сейчас каша варилась еще и в сердце. Да и вообще, его живот сегодня уже гладили. Для контраста можно и иглой в бок потыкать. «Гладили, темень, подумать только. И как это называется?» Наивность, флирт, холодный расчет. Наверное, она просто не подумала, как это может выглядеть и какую реакцию вызовет. Но он-то подумал и держался за ее бедро. Кажется, пальцы до сих пор ощущали ее восхитительно мягкое тело. И от этих воспоминаний приятно кружилась голова. Идиот. Голова у него кружилась просто потому, что вчера его крепко приложили башкой в туалете. «Слушай, брат», — начал Калинник как-то осторожно, будто прощупывая почву, — «ты лучше притаись на недельку, не приходи сюда». А... Смородник в очередной раз ругнулся сквозь зубы и не сразу понял смысл сказанного. Но слова Калинника... Медленными, холодными щупальцами проползли через уши в размягший мозг. Кажется, лунница предупреждала его о чем-то похожем. Да приходили какие-то. Калинник поправил очки, которые носил, когда работал за компьютером, или вот зашивал раны. Спрашивали тебя. Не из нашей рати. И как сенница их пропустила, непонятно. К тебе приходили. «И ко мне тоже, ага. Спрашивали, где тебя найти. Я сказал, что не знаю. Тебе есть где перекантоваться?» Смородник задумался. У него была машина, в которой он частенько спал, но погода уже делала такие ночевки неприятными. Другой квартиры, кроме угла в общежитии, у него, конечно же, не было. «Сниму что-нибудь», — процедил он. Калинник закончил накладывать швы, Шлепнул сверху большой кусок пластыря с тканевым слоем и разогнул спину кряхтя. Не мочи, обрабатывай и меняй повязку каждый день. Скоро заживет. Правда, вчера ты ужасно безответственно себя повел, когда мылся с такой раной. На, держи. Калинник сунул смороднику в руку картонный пакетик с молочным коктейлем. Смородник опустил футболку. Послушно воткнул трубочку и сделал несколько глотков. И еще Из холодильника показалась жестяная банка с изображением сахарного печенья. Большая, круглая и синяя. Такие некоторые чародеи дарили девушкам на праздники, но над ними посмеивались. Лунница бы точно не приняла такой подарок. А вот Мавна... Мавне, наверное, понравилось бы. «Я тут это...» На первый взнос по ипотеке откладывал. Калинник смущенно поскреб щетину на шее и торжественно открыл крышку банки. Внутри показались не толстые стопки бумажных удельцев. Забирай, чтоб в машине не спать. На гостиницу хватит. Ты, главное, под мостами не ночуй. Поясницу прихватит. Замучаюсь потом лечить тебя. Он переступил с ноги на ногу и сунул жестянку смороднику прямо под нос. Нет. Смородник отпихнул банку грубее, чем хотел, и чем калинник того заслуживал. В носу противно защипало, накатила колючая злость. Будь он ежом, тотчас ощетинил бы иглы на спине. Мне не нужно. От толчка стопки удельцев, стянутые резинками, перекатились на другой край банки. Калинник посмотрел на него поверх очков — То ли с разочарованием, то ли с презрением. Смородник сглотнул и опустил лицо. Снова он все испортил. Захотелось оправдываться, хотя это вообще не было в его природе. Огрызаться, рычать, уходить молча и без объяснений. Сколько угодно. Но не лебезить. «Надеюсь, у тебя с Нежичкой все получилось», — проговорил он скованно и поднялся с койки. Краем глаза Смородник видел, что Калинник так и продолжает стоять как дурак со своей бестолковой жестянкой. Да, долго же ему копить. По вызовам он не ездил, жил на подачке сенницы по инвалидности и на то, что отдавали пациенты. Так что это Смородник должен был ему помогать, а не эгоистично спускать все на машину, матрас, шампуни, швабры и тату-мастеров. Горло перехватило спазмом. Не нужна ему ничья жалость. И дурацкий пластырь на поглаженном брюхе тоже. «Она меня подвезла до остановки», — проговорил Калинник ему в спину. Судя по тону, он тоже не знал, как продолжить разговор. И все. Смородник выкинул в урну пустой пакетик от молочного коктейля, опустил голову, и молча, не попрощавшись, вышел из медицинского кабинета. Надо собрать хотя бы сигареты и ноутбук с зарядками, раз придется ночевать не у себя. Уже на улице телефон коротко свистнул оповещением. Зачисление на счет. Пришла выплата за последние заказы. Ну, трехсот тысяч вполне хватит на пару месяцев. Моросящий с утра дождь застучал по плечам, отскакивая от поверхности куртки. Смородник закурил и поднял лицо к небу. Надо же, кому-то он понадобился. И все предупреждения звучали действительно тревожно. Чародеи не привыкли наводить панику на ровном месте, значит, дело серьезное. Да и в баре его пару раз крепко прижали. Значит, его ближайшая цель, помимо поисков Тысяцкого, Найти еще угол, где затаиться. Он сел в машину и уронил голову на руль. Темень. Может, наоборот, стоит встречать вызовы лицом к лицу?»